Четыре сорок два. Месяц смерти. «Лейтенант, подождите, пожалуйста!» Харахак, выходя из зала совещания и все еще пребывая под впечатлением от зрелища космоса за окном, она с опозданием узнала, что таскать мешочек с могильной землей на видном месте считается непозволительно сентиментальным, а из-под формы он выпирал, остановилась и обернулась на двоих позади себя пришла к неприятному выводу, что ей придется отдать честь и исполнила это надлежащим образом. Хотя, судя по синим флотским петлицам, эти двое были в одном звании с ней. Блестящие стальные значки подсказывали, что парочка участвовала в боевых действиях. Оно и неудивительно, учитывая флотский задор четвертого дома. Она уже успела наслушаться шуточек о том, что, принимая командование четвертым, надо готовить сразу медаль и гроб. Но эти двое были очень юны, моложе ее самой, что представлялось почти смешным. Она узнала их прежде, чем они отдали честь в ответ, гораздо менее изящно, чем она. «Лейтенант Титарис», — сухо кивнула она, — «Лейтенант Шатур, вам нужна помощь черной отшельницы?» «Нет, кому она вообще может быть нужна?» — ответила лейтенант Шатур, забравшая свои кудряшки в пучок на затылке. Она ничуть не походила на первого рыцаря в представлении Харахак, несмотря даже на рапиру у пояса. Она критически оглядела Хароу в ответ. Харахак, как капеллану, позволили раскрашивать лицо и носить официальные украшения. Ей даже предоставили подобие рясы, хотя ряса когорты, закреплявшаяся на одном плече, имела столько же смысла, сколько кости с карамели. Накрахмаленные белые брюки и рубашка лишали Хароу самой ее сути. Ребенок покрепче тем временем говорила высоким голосом. «Я слышала, что им пришлось эксгумировать книгу о том, что с вами делать, потому что черных братьев в когорте не было уже 50 лет». «Тогда мне стоит уйти, лейтенант». «Лейтенант?» «Прости ее, она дура», — коротко сказал некромант. «Спасибо». «А что нет?» «Я хотел бы представиться. Очевидно, ты знаешь, кто я, но нам предстоит вместе учиться». «Мы единственные наследники домов, оказавшиеся здесь и сейчас. И мне кажется, держаться вместе будет полезно. А у тебя нет рыцаря. Никто не знает, почему преподобная дочь записалась в когорту. Не мне судить. Я барон Тизиси. Я полагаю, что они будут издеваться над нами, как могут. Мы вместе, и я хотел бы дружить. Мир?» Харахак посмотрела на протянутую руку в перчатке, потом на обладателя руки. Недавно он вытащил из ушей целую кучу серёг, и в них темнели маленькие пустые дырочки, как будто на него напала безумная швия. На самом деле они оба смотрели на нее без того отвращения, которого она ожидала. Их энтузиазм был неподелен. Она не пожала протянутую руку, только коротко коснулась пальцами чужой ладони и сказала. «Я бы не советовала тебе этого делать. Когорта не обрадовалась моему появлению». «Ой, забей!» – рассеянно сказала рыцарь. «Мы тут можем сплошь стены оклеить грозными письмами когорты. Ты не единственная. В когорте не терпят наследников домов. Они на законном основании попытались заразить нас свинкой». «Они не пытались заразить нас свинкой. Это мой младший брат нас заразил». «Тут целая куча правил насчет права на участие в бою. Если начнется война, нас оставят в тылу, так что по уму первое, что нужно сказать командиру – Я не хочу, чтобы мой титул становился между мной и солдатами. Тогда она сможет забыть о правилах безопасности, а ты сможешь получить назначение на энергетическую передовую, где интересно. Пошли в столовую». Харахак не хотела в столовую. Лейтенанты Титарис и Шатур все равно отвели ее туда, хотя она старалась не посещать это место без крайней необходимости. Она чувствовала себя почти обнаженной пока стояла в очереди на виду у других курсантов, некромантов и фехтовальщиков девяти домов, которые сдали экзамены, заплатили денег или что там делали в других домах, чтобы получить офицерское звание. Она единственная носила лейтенантский значок с черной эмалью, только у нее на рукавах чернели прорези. Все это время четвертые непрерывно болтали, журча как два маленьких водопада. Круг сказал бы, что у них языки без костей. Если бы она, упаси император, была бы магом плоти, она бы с трудом удержалась, чтобы не оставить их вовсе без языков. Харроу снова прислушалась к словам рыцаря, который с интересом спрашивала. «Кофе уже пробовала?» Честно говоря, кофе болтался где-то на самом низу списка приоритетов Хароу. Но подавленная энтузиазмом лейтенанта Шатур, она только холодно ответила. «Нет». Лицо девочки странно дернулось, как будто она очень старалась не рассмеяться. «Дома ничего подобного не попробуешь. Там дополнительные стимуляторы и всякое кислоты там, чтобы в космосе было легче. Адаптивные био... ИСАК, как они называются?» Он прищурил и без того узкие глаза, вздохнул и подсказал. «Адаптивные биостимуляторы обратного захвата». «А мы их как зовем?» «Абос». «А, точно». Из-за них кофе на вкус странный, но если приготовить как следует, со специями всякими, будет вкусно. Когорта не способна функционировать без кофейных адептов. Мы хотели сходить в столовую на этой палубе, потому что у них тут новая звезда обоза». Харахак обнаружила, что стоит в самом начале очереди и смотрит, видимо, на звезду обоза. Тогда она уставилась на стойку, не в состоянии выдавить ни слова. «Дай догадаюсь», — сказал кто-то. «Ты пьешь черный». Она потянулась за чашкой, а буфетчица одновременно подтолкнула чашку вперед, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. На бесконечное неловкое мгновение их глаза встретились. Кофейная адептка оказалась девушкой, которую Харахак никогда раньше не видела, хотя она явно состояла в том же тренировочном взводе. Передник и перекинутое через плечо полотенце не позволяли разглядеть знаки различия, и принадлежность к дому тоже не определялась. Рукава простой рубашки были закатаны выше локтей и открывали стройные мускулистые руки, влажные от пота и пара. Но при взгляде на ее лицо нейроны Хароу взорвались таллергией. Волна жара поднялась от двенадцатиперстной кишки к высокому воротнику формы, залила щеки, нос, лоб, виски. Девушка улыбнулась уверенной кривоватой улыбкой. Хароу поразили ее глаза под наспех причесанной рыжей челкой. Они были... «Но уж нет», — сказала Абигейл откуда-то сбоку.